Глава 25. Эмилия. Я не понимаю, что происходит. Все как в тумане или же в мутном сне, из которого мне никак не выбраться. Голова раскалывается, легкие распирает, слизистую жжет, словно после ожога токсичными парами. Кожу будто крапивой ужалила. Она горит, а все тело пылает. Однако, несмотря на жар, мне до невозможности холодно. «Маленькая моя, ты слышишь меня?» «Слышу, но не могу найти силы, чтобы пошевелить языком или хотя бы открыть глаза. Веки словно тонну весят и горят вместе со всеми остальными участками тела. А еще я не до конца соображаю, кто именно со мной говорит. Неужели Конор отменил важную поездку в Вашингтон и рискнул приехать ко мне? Постарайся прийти в себя, пожалуйста». Снова слышу знакомый мужской голос и пытаюсь вынырнуть из полусознательного состояния, но мгла слишком густая, беспросветная, она клубится, окутывает меня со всех сторон, лишая возможности выбраться в реальность. Черт, где этот долбанный врач? Ты вся горишь. Тяжелый выдох касается моей щеки, а сразу после нечто холодное и влажное проходится по моему лбу и лицу. «Врач?» С хрипом шепчу. «Да, врач. Он должен вот-вот приехать». «Что случилось?» «Не знаю. Я пришел, и ты сразу упала в обморок, Милли. И меня до чертиков напугала». «Миль». В голове разносится эхом это слово. И я, наконец, осознаю, кто находится рядом со мной. И вспоминаю, что именно произошло. «Марк?» «Да, это я». Что ты тут делаешь? Тебе нельзя здесь быть. Можно, Милли? Нет, уходи. И не подумаю. А ты ни о чем не волнуйся. Все будет хорошо. Конор ни о чем не узнает. Нет, дело не в нем. А в чем? Я с тяжестью выдыхаю, ощущая тотальное бессилие, но все-таки едва слышно проговариваю. У меня ковид. Я специально вчера приехала сюда, чтобы самоизолироваться. Да изолировалась. Голос Эндрюза мрачнеет на несколько тонов. Нельзя же в таком состоянии одной оставаться. Тебе совсем плохо. Вчера так не было. И сегодня с утра тоже. А потом сухой кашель мешает договорить. И отдается острой болью в горле. Молчи. Не напрягайся и ни о чем не переживай. Я никуда не уйду, пока тебе не станет лучше. Но ты же заразишься. «Не заражусь, я уже переболел им». «Но...» «Кому сказал молчать?» «Не трать энергию, она тебе еще пригодится для выздоровления». «Но наконец-то приехал!» Произносит Марк и целует меня в щеку. «Пойду, открою дверь, скоро вернусь». Но я ни дверного звонка не слышу, не улавливаю момента, когда Марк возвращается вместе с врачом. Белесая поволока снова заполняет сознание, и я отключаюсь. Временами удается выплыть на поверхность, но совсем ненадолго. Обрывками слышу разговор между мужчинами, встревоженный голос Марка и серьезный тон доктора. Он совершает какие-то манипуляции со мной и задает вопросы, на которые я с трудом, но все же отвечаю. Когда появились первые симптомы? Два дня назад. Температура появилась только сегодня. Нет, в груди сильных болевых ощущений нет. Дышать могу, но меня всю трясет от холода и совершенно нет сил. Вопросы следуют и дальше, но я толком не разбираю, что ли лепечу в ответ. Чуть взбадриваюсь, лишь когда врач вкалывает мне жаропонижающее, выписывает необходимое лекарство, дает наставление Марку и сообщает, что если завтра мое состояние ухудшится, то меня следует доставить в больницу. «Нет, нет, только не в больницу», — креплю я начав ерзать по влажной от пота простыне. Тихо, мили не шевелись. Марк за секунду оказывается возле меня и сжимает мою руку. Если нужно будет поехать в больницу, значит поедем. Я не хочу туда. Я ненавижу больницы. Их никто не любит. Но если потребуется... Нет, не потребуется. Со мной все будет нормально. Мне просто нужно поспать. Что я и пытаюсь сделать сразу после ухода врача. Но, увы, заснуть нормально не получается. Сон прерывистый, беспокойный, головная боль, ломота во всех конечностях и сильный озноб то и дело вытягивают меня из-за Каждый раз, когда просыпаюсь, Марк заставляет меня что-то выпить. То теплую воду с лимоном, то чай, то жидкую смесь витаминов. В меня уже не лезет, но он все равно настаивает на том, что мне необходимо много пить а у меня просто-напросто нет сил с ним спорить. Заливая в себя кружку за кружкой, и, кажется, вся эта жидкость сразу выходит из меня сквозь поры. Капли пота скатываются по лицу и шее. Насквозь мокрая пижама неприятно липнет к телу. Милли, тебе нужно переодеться», – произносит Марк, и я согласно киваю. Хочу сказать ему, где найти новую пижаму, но, открыв глаза, вижу, что Эндрюс уже успел покопаться в моем шкафу. Я отыскал все, что нужно, включая чистые трусы и новое постельное белье. В любой другой ситуации я бы наверняка возмутилась его наглости, но сейчас я испытываю исключительно благодарность. Порываюсь приподняться, чтобы избавиться от влажной одежды, но у меня ничего не выходит. Все это время я с трудом голову от подушки отрывала, чтобы выпить все, что мне давал Марк а на более энергозатратные действия у меня элементарно не хватает сил. «Я помогу тебе», — не спрашивает, а скорее командует. А я снова смиренно киваю, несмотря на ярое нежелание представать перед ним обнаженный. Вновь. Только в этот раз еще и в столь отвратительном и жалком виде. Но вариантов нет. Сама я не справлюсь. Марк помогает мне занять сидячее положение, снимает с меня мокрую майку и быстро надевает новую, совершая все действия без толики похоти и воздерживаясь от каких-либо комментариев. Может, штаны с трусами я все-таки сама попробую переодеть? Со мной тебе нечего стесняться, Миле. Забыла? Дело не в стеснении. Просто тебе должно быть неприятно. Что за ерунду ты несешь? Маркс сдвигает брови переносится. Это не ерунда. Я же грязная. И это должно меня напугать? А еще жутко воняю. Не воняешь, а приятно попахиваешь. Наверное, ты хотел сказать отвратительно. Неправда. Когда ты вляпалась в павлинье дерьмо, запах был куда хуже. А сейчас ты, считай, цветочками пахнешь. Я бы усмехнулась, но новый приступ кашля не позволяет. И все же, может, я сама, откашлившись, повторно предлагаю я. Но Марк отрицательно качает головой. Стягивает с меня насквозь мокрые штаны с трусиками и также ловко, практически не глядя на оголенные участки кожи, одевает меня в чистую одежду, а затем поднимает на руки и укладывает на диван, накрывает пледом, а сам в темпе меняет все постельное белье на моей кровати. Я даже поражаюсь, насколько быстро и легко у него это получается. Хотя, может, в моем прибитом состоянии мне это только так кажется. Не знаю. Но я даже отключиться не успеваю к моменту, когда он заканчивает и перекладывает меня с дивана обратно в чистую сухую постель. Давай, еще выпей и тогда точно спать. Нет, Марк, я больше не могу. Надо, Миле. Врач сказал пить без остановки. Я же опять вся мокрая стану. Ничего страшного, опять переоденемся. Но пить надо. Давай. Он прикладывает к моему рту кружку с теплым травяным чаем который непонятно откуда появился в моей квартире, и я заставляю себя выпить половину. Все, больше не могу. Даже не пытайся меня уговорить. Ладно, ты и так молодец, а теперь спать. Тут я и не думаю спорить. Устала, укладываю голову на подушку и позволяю Марку натянуть мне одеяло аж до шеи. Но мне все равно холодно. Чувствую, что невзирая на сильное потоотделение, Температура до сих пор не спала. Марк. Зову в минут через десять тщетных попыток согреться и заснуть. И тот, словно из воздуха, образуется возле кровати. Что такое? Можешь, пожалуйста, плед еще накинуть? Мне жутко холодно. И двух секунд не проходит, как плотная пушистая ткань опадает поверх одеяла. Спасибо. Не за что. Засыпай. Постараюсь, а ты уходи. Не хочу, чтобы ты заболел. Я же сказал, что никуда не уйду. Даже не проси». рану прямый», — клацая зубами, констатирую я. «Какой есть?» — со смешком отвечает Марк. И вдруг забирается ко мне под одеяло, вынуждая мое измотанное сердце заработать на полную мощность. Только не начинай шуметь. Я просто хочу тебя согреть. Не более успокаивающим голосом предупреждает он, сгребая меня в объятия и укладывая мою голову на свою горячую грудь. А у меня и мысли не было начать шуметь или сопротивляться. У меня просто нет на это сил, желания тем более. Ведь, несмотря на бесконечные доводы здравого смысла, все эти невыносимо сложные для меня недели, я не переставала думать о нем, скучать, тосковать и мечтать снова встретиться с ним. Хотя бы ненадолго. Хотя бы ради того, чтобы снова врубить стерку на всю катушку и поставить Марка на место. И вот он здесь, столь неожиданно, рядом. В моей квартире, в моей кровати. Обнимает крепко, поглаживает спину и согревает лучше самой мощной печки. Как этому можно сопротивляться? Никак. Сейчас никак не после того, как я несколько недель старалась быть сильной, понимающей, правильной, выносливой. Но на деле я не такая. А точнее, не могу бесконечно быть такой. Я устал. Устала настолько, что даже организм меня подвел. Поэтому сейчас я временно вырубаю разум. Позволяю себе быть слабой и утыкаю с носом хлопковую майку Марка. обнимая его в ответ и жмусь к крепкому телу так, будто хочу слиться с ним воедино, чувствуя, как мне с каждой секундой становится все теплее и спокойней. Моя маленькая девочка, спи, я буду рядом. Тихий шепот путается в моих волосах на макушке, действуя на весь организм лучше любого снотворного и жаропонижающего. Кажется, и минуты не проходит, как лихорадка чуть сбавляет обороты. И я, под звук бойкого сердцебиения Марка, наконец погружаюсь в крепкий сон.